Глава 6 От неписанного, но общепринятого правила посещать каждый восьмой последний день недели храм Единого Вика старалась уклониться. Она бы лучше где-нибудь погуляла. Вики понравилось ходить по улицам в Еже как в скрытии, так и без него. И не только по улицам. В своем невидимом облике и с помощью заклинания пространственного перемещения она побывала в гавани и облазила почти половину стоявших на рейде кораблей. Ей все было интересно, а к неприятным атрибутам средневековья в виде грязи, специфических запахов и в глаза порой просто ужасающей нищете нижних слоев общества попаданка успела уже привыкнуть в чем ей здорово помогла память Неллы и перестала обращать на это внимание. «Неллочка, доченька, для тетки Араны Вика уже стала доченькой. Ты не должна так говорить. Что значит твоя фраза в гробу видала? Нет, тебе обязательно нужно сегодня пойти с нами. Помощь единого никому еще не помешала». Да и слухи могут пойти, что ты поклоняешься кому-то из семьи, а тебе это нужно? Вика, конечно же, к такому не стремилась. В этом мире весьма терпимым в религиозном плане прослыть еретичкой было вовсе не так страшно, как в земном средневековье, но все равно неприятно. Это осуждалось на уровне общепринятых норм и правил поведения. Отвергать единого и поклоняться старым семи богам было примерно так же, как в США или Европе в начале 21 века публично заявлять, что плохо относишься к геям или трансвеститам. Не убьют и не посадят, но травить будут долго и упорно. «Схожу, конечно», – вздохнула Вика, – «только ты с нами позавтракаешь». «С удовольствием», – засмеялась Арана. Уже понявшая, что ее племянница скользкая, как угорь, и всегда может найти объяснение практически любому своему действию или бездействию, тетушка, самолично в сопровождении одного только раба, с утра заявилась в особняк Вики, чтобы вытащить ее в храм. «А где дядя Тугарт и кузены? Дома или будут ждать нас уже возле храма? Зайдем к нам, все равно ведь по пути». Чем Вике все же нравилось посещение храмов Единого, так это краткостью и простотой ритуалов. Вместе с дядей, тетей и обоими кузенами она провела внутри ритуального зала меньше гонга. Пожертвовав целую лиру, она никогда не скупилась на всякий случай, Вика отправилась в гости к макрам. У тугарда наконец-то выдался выходной. Так что можно было с ним поговорить и узнать о его делах. Свон и Галл отделились от их компании сразу же на выходе из храма и отправились на дежурство в район Нового моста. В особняке, пока Гнеш развлекал Бенту, больше хвастаясь и рисуясь, чем реально показывая обретенные навыки и умения, а Арана распоряжалась по хозяйству и насчет обеда, Вика с Тугордом устроились в креслах в его кабинете. «Зря мы с тобой волновались, Нелла». Морально вымотанный за эти дни, но успокоившийся дядюшка, ту слегка улыбался. «Тот барон Швоз, про которого я тебе рассказывал, ну, новый начальник секретариата, он сейчас в весьма сложном положении». Тугорд расслабленно откинулся на спинку кресла. «Забеременел, что ли?» «Почти», – засмеялся дядя. «У барона сын оказался того, женщиной». «Не понимаешь?» «Эх, рано тебе, наверное, про такое знать, Нелла. Ты хоть и сильная могиня-целительница, но девушка молодая. Не стоит, наверное, мне рассказывать». О прошлом Неллы Тугард даже не догадывался. А предположить, что такая добропрядочная девушка совсем недавно работала обычной шлюхой в грязных кварталах Нижнего города, ему бы и в голову не пришло, И Вика просвещать его на этот счет не собиралась, хоть и была уверена, что в отношении к ней у Тугарды ничего бы не изменилось. Период, когда встречают по одёжке у них миновал уже на второй день знакомства, и сейчас дядюшка Ту скорее интриговал и подначивал, чем серьёзно опасался за целомудрие племянницы. Расскажи всё же мне, ведь интересно подыграла она ему. В его взгляде, брошенном на попаданку, уже не в первый раз откровенно читалось «А ты очень интересная и удивительная девушка, но как же мне повезло!» В начале этой недели у барона Швосса случился в доме пожар. Тугард потер себе правый висок. Рабы глупые не доглядели, что одна из масляных ламп уже треснула, «Кстати, я сам лично после этого все лампы и фонари у нас дома осмотрел. Так вот, в том пожаре у барона сын сгорел». «Бедняга?» «А, не жалею его, Нелла. Дерьмом был тот Фелик. Это сын барона. И конченым мерзавцем. Про него и всю их компашку вместе с младшим виконтом Нигасом такие жуткие слухи ходили, что...» «А, впрочем, теперь уже неважно Тут вот в чем дело, понимаешь ли, так сказать, он не сгорел, а во сне задохнулся. Пожар-то быстро погасили, а там в спальне баронета, знаешь, что увидели?» «Что?» — округлила Глазовика. «Баронет лежал в объятиях своего дружка». Как Вика и надеялась, ее диверсия повлекла за собой и политические последствия. Барон Швоз хоть сам и не был уличен в столь омерзительном для здешних нравов проступки как мужеложство, но происшествие бросило на него тень, вызвало насмешки за спиной придворных и горожан и гнев со стороны самозваного герцога Дамана. Барон Швос рассказывал, Тугард даже вызвал из замка жену с магами рода, первое, чтобы не давать разрастаться слухам и о его неестественных склонностях, а вторых, чтобы усилить защиту своей персоны и особняка. Даже в официальных делах секретариата дворца начались бедлами путаница. Теперь барона стало недомутных делишек с вымогательством взяток и заменой неугодных городских чиновников на свои креатуры, кресло под ним уже ощутимо качалось. Тут стало уж не до жиру, самому бы усидеть на должности. «Ну и отлично», – кивнула Вика, – «раз всё так замечательно самоуладилось, то ты теперь можешь хоть немного расслабиться и отдохнуть». От ее последних слов Тугар только опять посмурнил и вздохнул. «Отдыхать и расслабляться некогда. Даже сегодня после обеда пойду на службу. Ты просто не представляешь, что сейчас вокруг происходит. У нас-то бардак был, это ладно. Кое-как все же за последние дни навели порядок». «Хотя бы днем стало можно спокойно по городу ходить, даже в кварталах Черни возле гавани. С поставками зато перебои начались. Сейчас завершается сбор урожая, но никто не знает, как будет обстоять дело с обеспечением города. А в герцогстве сейчас...» Он махнул рукой и замолчал. «Так расскажи...» Занятия с Гнешем и Нюрой, ночные вылазки к восстанавливающему силы своей банды шторму, прогулки по городу – все это не отвлекало Вику от наблюдения за тем, что происходит. К тому же планы она себе намечала почти наполеоновские, а для их реализации необходимо было держать руку на пульсе событий, так что Вика и без Тугарда многое знала но ей было интересно услышать точку зрения на все происходящее в ежского чиновника не самого малого ранга, да и вдруг на что-то упустила. Плохо все, совсем плохо. Если бы не угроза от возможной мести гленцев, то у нас бы давно разразилась война между доманом и владителями, которые группируются сейчас вокруг графа Валирского и графини Аминской, это самые богатые и сильные из владителей нашего герцогства, а так пока играют друг у друга на нервах и ждут, кто первый пойдет на уступки. И чьи позиции сильнее, как думаешь, дядюшка? Их разговор был прерван ораной, которая набросилась на мужа за то, что тот гости даже чаю не предложил. Правда, мудрая женщина быстро сообразила, что помешала деловому разговору, и как только пожилая рабыня по ее приказу накрыла чайный столик, оставила Тугарда с Викой в покое. Сложно сказать, Нелла. Когда Тугард пытался доступнее сформулировать мысли, он все время тер себе руками виски. Вика в начале знакомства думала, что у него головные боли, и накладывала пару раз малое исцеление, но это банально оказалась привычка. По численности находящихся у него под рукой полковый магов, доман слабее графа Валирского или графини Аминской, а с учетом того, что остальные четыре графства склоняются скрея к нейтралитету, а то и вовсе могут тоже не признать старшего виконта герцогом, то получается, что сила на стороне владетелей сейчас. А они требуют расследования обстоятельств гибели герцога Витера и передачи время на власти Вавьежи или водовой герцогине Алире или ее дочери Урании. Они сейчас в Вавьежском замке, и что с ними происходит, никто не знает. Сейчас завершается сбор второго урожая, и владедите могут лишить в ешь продовольствия тогда похожи дела у самозваного герцога не важнецскиее вика сопоставила то что сказал ей префект со своими собственными наблюдениями Придавят его владетели во главе с графом ваминским и это и суть тут она себя прервала и вздохнула поняв что ведет себя как собака на сене «Иль дайте есть, иль жрите сами!» Золотые слова. Ей ведь Дебор предлагал идти с ним, настойчиво звал. Вика сама отказалась. Так чего теперь на графиньку-то Да и Налья ей предлагала свою дружбу. «Не все так однозначно». Душевных терзаний обретенной дорогой племянницы Тугард, черствая канцелярская натура, даже не заметил. У владителей нет ни одного нормального порта, если не считать пары второразрядных гаваней. Как они будут свои урожай и товары вывозить, а закупаться где будут? Напасть на веши они просто не смогут, это было бы самоубийством для них». У нас городское ополчение раз в пять больше, чем все их отряды и дружины. а Надо признать, Даманты и сама, наверное, это заметила, очень популярен в городе. Так что ситуацию я бы назвал ничейной. Патовой. Понятно, спасибо, Тугарт. В общем, как я понимаю, времена тут предстоят сложные, и король, как и другие герцоги, вмешиваться не будут. А зачем? Пожал плечами дядя. Дождутся, чья возьмет и ослабевшего победителя, начнут выдавливать уступки. С Гленцами было бы очень плохо, решись они сейчас на войну. Но пока Ланск наш, как-то серьезно нам напакостить они не смогут. Если решат штурмовать крепость, то провозятся очень долго, да и не факт, что получится». Владители могут тогда ведь и забыть на время о своих разногласиях с доманом Одно непонятно, зачем Даман мать с сестрой в замке запер, и они что, решатся на конфликт с ним? В этом вопросе Вика была более информирована, чем Тугард. Наш пострел везде поспел, в том смысле, что попаданка и во Вьежском замке побывать успела. Эта грозная крепость служила надежным убежищем для герцогов много веков, пока прадед убитого герцога Витера не решил пожертвовать безопасностью ради комфорта. Все же замок возводился для обороны, и однажды условия жизни в нем перестали соответствовать изменившимся требованиям к удобству и практичности. Строительство дворца было завершено уже дедом Виттера, и он же первым из герцогов в Ежских переселился в него. Разрушать замок, естественно, никто не подумал. Мало ли что может случиться. И он стал местом пребывания гвардейского и первого кавалерийского полков. Сейчас уже там обитали только кавалеристы. В ходе переворота гвардия выступила против старшего виконта и была частично перебита, частично пленена, но кому-то удалось и скрыться. Двух офицеров гвардии, капитана и лейтенанта Мага, которые скрывались в настоящее время у подруги одного из них, Вика приметила совершенно случайно во время одной из своих прогулок и взяла их на контроль. У попаданки и на них имелись виды. Она вообще старалась, чтобы у нее было, что называется, Каждая лыка в строку. Герцогиня Алира Вьежская и ее дочь Урания находились теперь во Вьежском замке на правах новых его хозяек, то есть покинуть его у них не было никакой возможности, но и ущерба им сын и брат не чинил. Обе плакали днями напролет, но, как ни это для веки было, Дамана не обвиняли ни в чем. Боялись? Или им герцог Виттер самим надоел? Последняя вряд ли, подумала попаданка, скорее первая. Вот что за гадкая семейка. Хорошо, что хоть и младшего прибили и плохо, что это сделала не она. Зато с двумя из этой четверки ей удалось не просто поквитаться за несчастную девчонку нелу но и опозорить их посмертно на весь въешь, а может и на все королевство датар». Вика усмехнулась своим мыслям и тут заметила, что дядюшка внимательно на нее смотрит. «Может быть, уже пообедаем?» Словно Маша из понравившегося ей мультфильма «Маша и медведь» поинтересовалась она у дяди. «Да-да, конечно, успеем еще наговориться». Только я после обеда в ратушу. Как видишь, твоему дяде нет покоя даже в выходные дни. Не скажу, что это подвиг, но все же что-то героическое в этом есть. Вика поднялась и потянулась. Она и в самом деле стала воспринимать дядюшку ту как родственника, а значит, о чопорных манерах можно не вспоминать. За обедом расскажешь еще мне про акуль зуб? «А это пиратское пристанище-то тебя чем заинтересовало?» – удивился чиновник. «Как чем? Своей неприступностью, конечно же». Вика вышла в распахнутую перед ней дядюшкой ту дверь. «Сам же мне битый гонг рассказывал про ситуацию во Вьеже и вокруг него, и ты хочешь, чтобы твоя семья, тетя Арана и малышка Бента, в такие времена оставалась в городе, который даже не защищен стенами, и в котором половина районов заселена чернью, в любой момент готовой к грабежам, мародерству и убийствам. «Ну, дядя!» – протянула она укоризненно, покачав головой. «Нет, Нелла, как ты могла такое подумать? Конечно же, я мечтаю переселить свою семью на пиратский полуостров!» – съерничал Тугар, и добавил уже серьезно. В случае, если ситуация и в самом деле станет плохой настолько, что будет угроза жизни, я и их, и тебя с Гнешем отправлю в свое имение. Там, правда, кроме наших рабов никого нет. Зато есть вокруг усадьбы стены, а у меня есть некоторые средства, чтобы нанять с десяток наемников или временно оказавшихся не у дела У Вики, конечно, на этот счет были совсем другие планы, но посвящать в них сейчас тугарда она не стала. К тому же на них уже смотрела Арана, уперев руки в бока с видом ну вы будете жрать или нет?» «Мы уже все», – верно оценил позу жены чиновник бодро направился к двери в столовую. «Дядюшка, а руки помыть?» – остановила его Вика. Так я мыл утром, удивился он, и не марал сегодня нигде. Пападанка мысленно поморщилась, хотя на лице ее ничего не отразилось. Какое-то понимание гигиены у жителей в Ежа наличествовало. Тут были и общественные термы, и ванные комнаты в домах, и умывались люди по утрам или после работы. Был жидкий аналог мыла из сока какого-то растения, которая не знала Нела, не знала теперь и Вика, но до чего же несерьезное отношение было к санитарии, по подданку даже коробило. «Дядя, пожалуйста, послушай свою личную лекарку, привыкай сам и приучай всех в своем доме, даже рабов, точнее их, особенно кухонных, в первую очередь к тому, что руки надо мыть как можно чаще». А перед едой таки вовсе обязательно. Вика давно настроилась на то, чтобы приучить к порядку всех своих близких. Гнеш и семья Рудия уже поняли, что лучше ее в этом вопросе не злить. Теперь настала очередь макров. А в чем-чем, но ну вот у настойчивости и упрямстве Вику иногда было трудно превзойти. Обед, как всегда у тёти Араны, оказался на высоте. Вика едва смогла встать из-за стола, как не хотелось ей подольше продлить эту приятную негу сытости, но её сегодня ждали ещё дела, так что пришлось накладывать на себя любимую малое исцеление. «Тётя, я оставлю Гнеша у тебя. Я ненадолго сбегаю в одно место, но к вечеру обязательно приду». Гнеш подозрительно посмотрел на сестру, но возражать не посмел, да и не захотел. бента смотрела на него с таким восторгом, что он сам себе казался героем из легенд. А кому из мальчишек его возраста такая роль не понравится? «Конечно, Неллочка, дорогуша, зачем спрашивать? Только ты не ходи в кварталы для черни». «Разумеется, тетя, легко соврала Вика, что мне там делать?» «Сама же знаешь, что нам, молодым девушкам, надо. Пройдусь по магазинам, присмотрю себе обновы». На самом деле Вика собиралась не просто в кварталы бедноты, а в самый центр разгула преступности, в Портовый район, где ее протеже с ее же помощью постепенно прибирал эту самую преступность к своим рукам.